И грабя тесно уставленные полки, он накрепко увяз в гротескной нелепости протестантской билетристики, раздающей награды Диониса верным ученикам Жана Кальвина, которые сладострастно пыхтят и молятся в одно и то же время, ограждают древо наслаждений огнями алтаря и в священном браке распутствуют, как ни с одной языческой развратницей. «Да, — размышлял он, — он вкусит от пирога наслаждение, но это будет свадебный пирог. Он хотел быть добродетельным человеком и собирался возвысить своей любовью только девственницу. Жениться он был намерен только на чистой женщине. Это, как он вычитал из своих книг, вовсе не означало отказ от восторга в плоти, так как добродетельные женщины физически были наиболее привлекательны. Незаметно для себя... он узнал то, что поклонник изысканной чувственности узнает гораздо позже ценой утомительных трудов, что самое большое наслаждение можно получить только при строгом подчинении условностям. Он верил в законы маленькой общины со всей страстностью ребенка. Взвесь всех воскресных пресвитерианских проповедей, осаживаясь в его душе, оказало свое воздействие. Он погребал себя в плоти тысяч литературных персонажей, проецируя своих любимых героев за пределы их книги в жизнь, развертывая их знамена в серой реальности, видя себя воинствующим молодым священником, который выступает на бой против трущоб вопреки враждебности своей денежной церкви. В час величайшего испытания находит помощь у прелестной дочери-миллионера, владельца этих трущоб, и в конце концов одерживает победу на благо Богу, беднякам и себе. Они молча стояли в огромном центральном нефе, опустевшей церкви святого Фомы. Где-то в глубине огромного храма тонкие пальцы старого Майкла тихонько нажимали клавиши органа. Последние лучи заходящего солнца золотым снопом падали из западных окон, и на мгновение их сияние, словно благословение, коснулась усталого лика Мейнооринга. Я уезжаю, сказал он наконец. Уезжаете, прошептала она. Куда? Арган зазвучал громче. Туда. Он коротким жестом указал на запад. Туда, чтобы трудиться на его ниве. Уезжаете? Она не смогла сказать друже в голосе. Уезжаете один? Он печально улыбнулся. Солнце зашло. Сгущающийся сумрак скрыл предательскую влагу, навернувшуюся на его серые глаза. «Да, один», — ответил он. «Разве не в одиночестве девятнадцати веков назад вступил на свой путь тот, кто более был велик, чем я?» «Один! Один!» — у нее вырвалось рыдание. «Но прежде чем уехать», — помолчав, продолжал он голосом, которому тщетно пытался придать твердость. «Я хотел бы сказать вам». Он умолк, пытаясь совладеть со своими чувствами. «Что?» — прошептала она. «Что я никогда не забуду вас, чудесный ребенок. Никогда!» Он резко повернулся, собираясь уйти, но его остановил вырвавшийся у нее крик. «Нет, вы поедете не один, не один!» Он обернулся, как подстреленный. «О чем вы говорите?» «О чем?» — хрипло вскричал он. О, неужели вы не видите? Поймите же, поймите. Она умоляюще протянула к нему свои маленькие ручки, и голос ее присекся. Грейс, Грейс, это правда? Глупый, милый, слепой, смешной мальчик, неужели вы не замечали, что все это время, самой той минуты, когда я услышала, как вы проповедовали перед бедняками Мерфи Стрит, он прижал ее к себе в яростном объятии. Ее тоненькая фигурка покорно прильнула к нему, а круглые руки нежно скользнули по его широким плечам, сомкнулись на его шее и привлекли к ней его темнокудную голову, а он... Запечатлевал жадные поцелуи на ее закрытых глазах, на ее алебастровом горле, на лепестках ее полураскрытых свежих юных губ. «Не один», — прошептала она, — «вечно вместе». Вечно, ответил он торжественно, клянусь именем Божьим. Органная музыка гремела теперь под сводами хвалебным, благодарственным гимном, наполняя огромную темную церковь звуками радости. И по морщинистым щекам старого Майкла, вкладывавшего в эту музыку всю свою душу, катились слезы. Но он счастливо улыбался сквозь эти слезы, глядя тускнеющими глазами на два юные существа, вновь разыгрывающие извечную сказку юности и любви, и шептал «Азм есть воскресение и жизнь, альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Юджин посмотрел мокрыми глазами на свет, который лился в окно библиотеки, быстро замигал, сглотнул и изо всех сил высморкался. — Да! О, да! Шайка туземцев, убедившись, что им больше нечего опасаться, и разъяренных понесенными потерями, начала медленно подбираться к подножу утеса во главе с Таоми, который, пританцовывая от бешенства, уродливый как демон, благодаря боевой раскраске подбадривал остальных, понукал их визгливым голосом. Гледенинг, еще раз оглядев пустые патронные сумки, негромко выругался, а потом взглянул вниз на беснующуюся орду и с мрачной решимостью вложил два последних патрона в барабан своего кольта. «Для нас?» — спросила она негромко. Он кивнул. «Это конец?» — прошептала она тихо, но бесстрашно. Он снова кивнул и на мгновение отвернулся. Потом он вновь обратил к ней посеревшее лицо. — Это смерть, — Вероника, — глухо произнес он, — и теперь я могу сказать все. — Я слушаю, — Брюс, — ответила она еле слышно. Впервые она назвала его по имени, и его сердце исполнилось восторга. — Я люблю вас, — Вероника, — сказал он, — я полюбил вас тот самый миг, когда нашел на берегу ваше бесчувственное тело. «Я любил вас все те ночи, которые я провел перед вашей палаткой, прислушиваясь к вашему спокойному дыханию внутри нее. И я люблю вас теперь, в этот час нашей смерти, который освобождает меня от долга, предписывавшего мне молчание». «Милый!», милый» — милый, прошептала она, и он увидел, что ее лицо влажно от слез. «Почему вы молчали? Я полюбила вас с первого взгляда. Она прильнула к нему, полуоткрыв трепетные губы, дыша неровно и прерывисто, и когда его обнаженные руки сомкнулись вокруг нее в яростном объятии, их губы встретились на один бесконечный миг блаженства. Последний миг жизни и экстаза, в котором так долго сдерживаемое томление обрело свободу и триумф, теперь в торжествующий миг их смерти. Далекий громовой раскат сотряс воздух. Гленденинг быстро поднял голову и от удивления даже протер глаза. Там, в маленькой бухте острова, медленно поворачивался узкий борт эскадренного миноносца. И пока Гленденинг глядел, над этим бортом вновь взметнулся язычок дымного пламени. И пятидюймовая граната разорвалась в сорока ярдах от того места, где остановились туземцы. С воплем, в котором страх мешался с обманутой кровожадностью, они повернулись и бросились бежать к своим пирогам. А от борта миноносца уже отвалила шлюпка, и бравые матросы в синей форме начали быстро грести к берегу. «Спасены!» — «Мы спасены!» — вскричал Глендонинг и, вскочив на ноги, замахал приближающиеся шлюпки. Внезапно он опустил руки и пробормотал. «Проклятие!» «О, проклятие!» «Что случилось, Брюс?» — спросила она. Он ответил ей холодным, жестким голосом. «В бухту вошел эскадренный миноносец. Мы спасены, мисс Мулинс. Спасены!» — и он засмеялся горьким смехом. «Брюс, милый, что случилось? Вы не рады? Почему вы так странно себя ведете? Ведь теперь мы всю жизнь будем вместе». Вместе, — повторил он с холодным смехом, — «О, нет, мисс Муллинс, я знаю свое место. Или, по-вашему, старик Джордж Муллинс позволит своей дочери выйти замуж за Брюса Гледонинга, международного бродягу, перепробовавшего все профессии и не преуспевшего ни в одной? — О, нет, все это кончено, и нам остается проститься». «Вероятно, — добавил он с вымученной улыбкой, — вскоре я услышу о вашем бракосочетании с каким-нибудь герцогом или лордом или еще с каким-нибудь иностранцем. Что же, прощайте, мисс Мулинс, Желаю вам счастья. Каждый из нас теперь, конечно, пойдет своим путем». Он отвернулся.